Первое прощупывание позиций произошло в ближайшие дни после переворота, как рассказал о том Бонапарт, это же подтверждал позднее г о й е когда оба к о н с у л а с и е й и Бонапарт остались как-то вдвоем в зале заседаний Директории. с и е й с оглядываясь по сторонам и понизив голос, обратился к генералу с неожиданным вопросом: «Посмотрите на эту прекрасную мебель. Можете ли вы?». Догадаться о ее стоимости, спросил он, и показал на какое-то подобие старого комода. Бонапарт недоумевал. Я вам объясню. В нем скрыто 8 0 с о т тысяч франков с величайшим оживлением и с округлившимися глазами воскликнул Сиес. И также шепотом он рассказал, что эта сумма была приготовлена. для того чтобы компенсировать ч л е н о в директории, покидающих свой пост. Директории больше нет, и вот мы обладали этой с у м м ы Что же мы будем делать? Но Бонапарт не был так прост, чтобы попасться в расставленную м ы ш е л о в к у с приманкой в несколько сот тысяч франков. Если я об этом знаю? То сумма поступит в государственную казну, ответил он, не задумываясь. Но если мне это неизвестно, а пока это еще так, вы можете их разделить вы и Дюко, так как вы оба были директорами. Но только торопитесь, завтра будет уже впоздно. Сиесту не пришлось дважды напоминать. Он тут же завладел добычей и разделил ее, добавлял Наполеон, как в б а с н е о л ь в е Он взял себе 600 тысяч франков, а д ю к о о ставил 200 тысяч. Последний, впрочем, жаловался Гаеш, что на руки он получил всего 100 тысяч. Но это была лишь первая проверка сил сторон. К тому же для с и е с а ы здесь примешивались денежные интересы. имевшее всегда едва ли н е п е р е с т р а в у ю щ е е значение. Развязка наступила при решении вопроса о новой конституции. Подготовка конституции была поручена двум комиссиям, в составе которых было немало опытных людей: Дону, Редерер, Буле де Ла Март и другие. Но признанным авторитетом конституционных вопросов, а потому и фактическим руководителем комиссии был с и е с Престиж с и е с а как крупнейшего теоретика конституционного права был так велик, что когда на заседаниях он только открывал рот, все ожидали, что сразу же польются законченные отшлифованные статьи основного закона республики. Но время шло, заседания проходили одно за другим, а с и е с был все еще не в состоянии представить ничего связанного. Он сумел лишь выдвинуть общую формулу: власть должна исходить сверху, а доверие снизу, которая, несмотря на все придаваемое ей значение, в сущности оставалась пустой фразой. Все же с помощью б у е д е л а м е р т а Редерера и Дону Сиес наконец представил проект конституционного устройства чрезвычайно сложный. и искусственной системой расщепления органов законодательной власти и не менее замысловатой системой исполнительной власти. Вершина исполнительной власти должна была быть воплощена в лице великого электора. Это первое в лицо в государстве, излюбленное детище с и е е в с к о й законодательной фантазии, было поднято до уровня монарха. Ему надлежало жить во дворце в е р с а л е получать 5 миллионов франков в год, быть окружённым роскошью и почестями и править страной через посредство подчинённых ему консулов. Позже во втором проекте с и е с внес у т о ч н я ю щ е е д о п о л н е н и е Консулы должны иметь разные функции: консул войны и консул мира. То есть компетенция одного была бы ограничена военными вопросами, другого гражданскими делами. Наконец-то сложный з а м ы с л ы сиейса приобрели зримые очертания. Скрытно проходившая борьба двух консулов в ступила в заключительную стадию. Членам к о н с т и т а ц и о н н ы х комиссий было также понятно, что реальное значение имеют не отвлеченные рассуждения о принципах права, а расстановка мест в будущем государственном механизме. Проекты сиейса. Предназначали Бонапарту второстепенную роль консула войны. Что ж, Бонапарт поднял брошенную ему перчатку. На заседании комиссии, которая, поддаваясь авторитету с и е с а была склонна обсуждать уже всерьез его проекты, Бонапарт в ы с м е л его. Должность великого электора он подверг кавезской критике. Он сравнил ее с Боровом. подставленным надкорм. Ради этого ли был совершен великий день восемнадцатого брюмера? Он уничтожил с и е в с к и й проект самым острым оружием иронией надсмешкой. с и е и спытался было возражать, Бонапарт показал, пока лишь показал, с т а л ь н ы е коготки и автор афоризма о власти, исходящей сверху, щел благоразумным. замолчать. У него уже был опыт по этой части. Бонапарт взял дело в свои руки. В течение нескольких дней с теми же членами комиссии он составил, вернее сказать, продиктовал им основные положения новой конституции. Именно тогда он произнес свою знаменитую фразу: «Пишите коротко и неясно». Конституция 22 г о фремера восьмого года 13 д е к а б р я 1799 г о д а полностью отвечала этой директиве. Она была на самом деле и короткой, и неясной. В отличие от предшествующей конституции третьего года 1795 г о д а насчитавшей 377 с т а т е статей, конституция, составленная под руководством Бонапарта, Была почти в четыре раза короче. В ней было всего 95 с т а т е й Это был сухой, сугубо деловой документ, написанный явно на с п е р и, в общем, не очень даже похожий на основной закон государства. Нарушая установившуюся традицию конституционных актов 1791, 1793 и 1795 годов. содержавших прежде всего декларацию прав человека и гражданина, Конституция 8 -го года не имела ни декларации, ни какого-либо упоминания о правах вообще. Собственно единственным принципиальным положением общего характера была вводная формула к статье 1 Конституции: «Французская Республика едина и неразделима». Большинство остальных статей имелас угубо-практический характер, порой приближаясь к протокольной записи. Так, например, один из абзацев 39 статьи сообщал, что Конституция назначает первым консулом гражданина Бонапарта и вторым и третьим консулами граждан Комбатереста и Лебрена. Вероятно, это был первый случай в истории конституционного права когда Конституция назначала на 10 и 6 лет определенных по фамилиям названных лиц. Вторая часть директивы, пишите неясно, была также выполнена полностью. Конституция представлялась неясной и по форме изложения и по крайне запутанной системе построения органов государственной власти. Из проекта с и е с т а Бонапарт взял то, что на первый взгляд казалось самым слабым — его странные проекты расщепления законодательной власти. Бонапарту, в ы с м е и в ш е м у проект Сиейса, это расщепление законодательных органов представлялось наиболее ценным. Конституция предусматривала создание четырех коллегиальных органов: Государственного совета, трибуната. законодательного корпуса и сената, имевших каждый строго ограниченные функции и потому и в отдельности и в совокупности обречённых на полное бестииле. Но это резкое умаление действительной роли представительных учреждений внешне компенсировалось показным демократизмом новой конституции, вопреки намерениям членов конституционной комиссии повысить избирательный ценз. Бонапарт, с его б ы с т р о й о р и е н т а ц и е й сразу понял политические невыгоды этих предложений, ущемляя и фактически сводя на нет власть представительных учреждений и резко усиливая власть первого консула. Бонапарт понимал необходимость прикрыть эту крутую ломку, с л о ж и в ш и х с я конституционных традиций, покрывалом показного демократизма. Он настоял на восстановлении всеобщего для мужчин избирательного права. В этом проявились уже те особые черты политики бонапартизма, которые Владимир Ильич Ленин определял как стремление к лавированию между классами в условиях демократических преобразований и демократической революции. Владимир Ильич Ленин, Полное собрание сочинений, том 34, с т р а н и ц а 48 52. 66-е, 69-е, 75-е, 89-е и другие. Владимир Ильич Ленин подчеркивал, что бонапартистский режим вырастает на почве контрреволюционности буржуазии. Владимир Ильич Ленин, Полное собрание сочинений, том 34, страница 83. Восстановив в с е о б щ е е и з б и р а т е л ь н о е п р а в о Это могло казаться смелым шагом вперед по сравнению с Конституцией т т р е ь е года. г о Бонапарт рядом мел придал ему чисто эффективный характер. Первичные собрания, являвшиеся важнейшей формой политической активности масс, были уничтожены. п л е б и с ц и т проводившийся под контролем полиции, стал также пикцией. Конституция фактически у с т а н а в л и в а л а режим личной власти. Права первого консула были определены, как и хотел того автор Конституции, вполне неясно. Первый консул наделен особыми функциями и полномочиями, которые он может временно дополнять в случае надобности при помощи своих коллег. При всей неопределенности этой статьи из нее все же можно было понять, что первый консул при желании может обладать неограниченной властью. Единственная статья Конституции, сформулированная совершенно четко и ясно, статья 4 3 я гласила: жалование первого консула с восьмого года устанавливается в размере 500 т ы с я ч франков в год. Жалование обоих других консулов равно трем д е с я т к м жалованию первого. Это была именно та статья, из которой все поняли реальный смысл свершившегося. Известен рассказ, переданный л a Газеты де Франс о том, как воспринимал простой народ Конституцию после того, как ее текст был оглашен на улицах и п л о щ а д я х г л а ш а т ы я м и Одна женщина говорила другой. Я внимательно слушала, но ничего не разобрала. А я отвечала другая. Не пропустила ни слова. Ну, что ж дает Конституция? Она дает Бонапарта. В этих трех словах и была заключена правда, понятая наконец простыми людьми. и с т и н н ы й смысл восемнадцатого б р ю м е р а раскрылся только в конце примера т р и н а д т о г о п я т н а д ц а т о г о декабря т ы с я ч с е м ь девяносто девятого года, когда была опубликована и оглашена новая Конституция. режим временного консулата кончился. Борьба Бонапарта и Сиейса н е з р и м о для посторонних проходившая в течение этих шести недель завершилась полной победой первого. Но Бонапарт не хотел превращать Сиейса в непримиримого врага и, устранив его от политического руководства, откупился, предоставив ему высокооплачиваемую должность председателя сената. Эта должность передала в распоряжение сиейса великолепный отель в предместье Сент-Оноре. Впрочем, бывший аббат, расположившийся с у д о в а м и в своем новом особняке и получая 200 т ы с я ч франков годового дохода, по-прежнему считал себя н е о ц е н е н н ы м человечеством. Но первому консулу он опасался выражать свое недовольство. Он его боялся. Этот человек все знает. Все хочет и все может, говорил с и е н с о Бонапарте. Конституция 8 года у с т а н а в л и в а л а во Франции при сохранении республиканского строя и всех внешних форм национального суверенитета режим личной власти первого консула. о з н а ч а л о ли это, как утверждают некоторые авторы, что уже тогда в последние два месяца 1799 года Бонапарт сознательно и целе направленно прокладывал путь к императорской короне. Думаю, что в данном случае вполне можно согласиться с мнением Марселя Прило, утверждавшего, в декабре 1799 года к такой цели никто не стремился и даже не предвидел такую возможность. Прило Конституционное право Франции страница 118 Бонапарт пришел к власти, если так можно сказать, ощупью. Самим ходом вещей понятно, подгоняемым его честолюбием, стремительно р а з в е р т ы в а ю щ и й с я событий конца 1799 года, он действовал, как и на п о л е военных сражений: надо ввязаться в бой, а там будет видно. Он бежал из Египта, движимый лишь одним главным желанием. Уйти от позора капитуляции, от поражения. Здесь действовал прежде всего инстинкт самосохранения. Рискуя в равной мере быть захваченным англичанами и преданым н военному трибуналу своими соотечественниками за дезертирство, он счастливо миновал ц и л у и харипту, подвергавших его опасностей, и оказался в Париже. в непредвиденно выгодной обстановке и сразу з а б ы л о прошлым. Вчера он л а в и р я и выгребая из всех сил плыл против течения, сносившего его в пучину. Сегодня, с такой же энергией и отвагой, попав в самую стремину потока, нёсшего его вперед, он умелыми действиями ускорял ход событий, не зная ещё, куда волна его вынесет. Превратившись из временного консула равного в правах с двумя другими во всемогущего первого консула, наделенного по конституции неограниченной властью, он почти не изменил своей манеры поведения, своего облика. Он продолжал жить в Люксембургском дворце скромно, без всякой роскоши на республиканский лад. Он ходил все в том же п о л у в о е н н о м мундире и глядя на этого худого, небрежно одетого, подвижного человека, Непосвященный не поверил бы, что это знаменитый полководец, добившийся роли первого государственного лица республики, и все же в одном из п м а л е т о в против первого консула в изобилии п о я в л я в ш е х с я в то переходное время было высказано суждение, которому нельзя было о т к а з а т ь в про зорливости. Цезарь перешел Рубикон. То была правда. Наполеон Бонапарт. Столько раз к л я в ш и й с я что он никогда не будет Цезарем. В последний месяц последнего года XVIII -го столетия, добившись конституционного узаконения неограниченной власти первого консула, вступал в ступал в н о в о е столетие Цезарем, перешедшим через Рубикон. Утром 21 января 1800 года. Первого года 19 x -го столетия жители Парижа, спешившие кто на работу, кто по своим делам по всегда оживленному кольцу больших бульваров, увидели величественное здание церкви Мадлен в непривычном убранстве. Портик собора был з а в е ш е н огромным траурным покрывалом. Посреди его на черном фоне резко выделялись белый крест и белые нили. Надпись под ними призывала всех, кто был ж е р т в м и революции, объединяться вокруг братьев Людовика XVI для отмщения. 21 января было днем седьмой годовщины казни бывшего французского короля. С беспримерной дерзостью в самом центре столицы республики роялисты посмели призывать к мятежу. В фешенебельных кварталах Парижа. н ю с к а д е н ы в траурных костюмах или с черными перьями на шляпах медленно дефилировали по улицам. т о была почти открытая манифестация в пользу роялизма. Партия роялистов оттачивала ножи. В том не могло быть сомнения. Какая-то часть приверженцев королевского дома Бурбонов все еще питала надежды, что новый глава государства сыграет в истории Франции ту же роль. Что в английской истории сыграл Монк. Эти иллюзии были не чужды и претенденту на трон. Отдавшись под могущественное покровительство российского императора, Людовик XVIII, как он себя официально именовал из далекой Метавы, где он ютился со своим небольшим двором, живя на дотации Павла I, плел тонкую паутину интриг и заговоров. Архив внешней политики России. Сношение России с Францией. Дело 43-1338. Дробь о д н о е в я т о е о б ш и р н а я переписка Людовика XVIII, г р а ф а де а в р е с их агентами и с русским д в о р о м Это собрание документов выходит. по своему содержанию за рамки данной работы, и мы не можем поэтому в должной мере привлекать здесь его богатство. В разных углах Европы люди коварные и отважные, вроде Фроте или Жоржа Кадудаля, продолжали тайную войну, не о слабевшую ни на миг. Людовик XV направил первому консулу послание, воздававшее ему хвалу как великому полководцу. и недвусмысленно предлагавшая завершить свой жизненный подвиг восстановлением законной монархии. Первое письмо было оставлено без ответа. Людовик XVIII написал второе, но одновременно с этим почти дружеским обращением претендент в Метаве через доверенных лиц направлял тайные директивы во Францию и пограничные с ней страны разжигать огни мятежа и любыми средствами. отравленным кинжалом, ядом, растворенным вине, или взрывом пороховых бочонков убрать узурпатора с дороги. Зоркий глаз Бонапарта все видел, все замечал. Письмо из м е т а в ы пришло к нему с большим опозданием. Он ответил претенденту на трон коротко, вежливо, не вступая в полемику. Он писал ясно: вы не должны желать возвращения в о ф р а н ц и ю Вам пришлось бы пройти через сто тысяч трупов. Он согласился принять в Люксембургском дворце эмиссаров р а н л и с т о в Де а н д и н ь е и Ги де Невилля. Продолжительная и острая беседа закончилась ничем. Бонапарт предложил в о ж а к а м шуанов прекратить борьбу и с генеральскими эполетами перейти на службу к консульской республике. Они отказались. Но в свою очередь убедились, что надежды привлечь Бонапарта к р о л и м о н к а совершенно беспочвены. Бонапарт дал приказ генералу Брюну, командующему силами, действовавшими против вандейцев, быстрее завершить операцию, кого можно привлекать на свою сторону, кто не поддается уговорам, подавлять. С с в я щ е н н и к а м он рекомендовал проявлять терпимость, но он спешил предостеречь. Пусть никто не заблуждается на его счет. Он не ищет с л а б ы д о б р о с е р д е о г о миротворца. Он протягивает руку примирения тем хуже для тех, кто ее не принимает. Он призвал подчиненных к решительности. В директиве генералу г о р д а н у командовавшему 14-й дивизии, действовавшей против Шуанов, Бонапарт отчитывал его за недостаток твердости, за слабость. Торопитесь снести ужас и смерть в р я д ы разбойников. Это не были лишь слова. Когда Фроте удалось захватить, его расстреляли. У первого консула была тяжелая рука, и это все должны были почувствовать. Он зорко следил и за якобинцами, и за людьми левой вообще. Сам бывший якобинец. Он знал породу этих беспокойных и отважных людей и предвидел в скором будущем столкновение с ними и л и по крайней мере частью из них. Пока что он еще вел с ними д о в и р и т е л ь н ы е беседы, он хотел их приручить. 19 о г ж е р м и н а р я восьмого года 9 -го апреля 1800 о он принял Марка Жюльена. Он стремился завоевать его на свою сторону. Я хочу укрепить республику. Без нее, я знаю, для меня нет ни спасения, ни славы, говорил он ж ю л е н у д а л и н ж у л ь е н после девятого термидора, французский ежегодник, Москва, 1959 год. Со стороны могло казаться, что были беседы двух идейно близких людей, двух республиканцев. Но тайна б о н а п а р т Приказал Фуше усилить наблюдение за своими бывшими товарищами по партии. Надзор усиливался за всеми. Нужно установить порядок, говорил Бонапарт, а там, где устанавливался порядок, там возрастала роль полиции.